Суровая ненависть казаков. Молодой, но сильный духом Гетьман Остраница предводил всею несметную казацкую силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищевой советник Гуня. Восемь полковников вели 12-тысячные полки. Два генеральные Саула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 Почти столько же, сколько было рейстровых казаков, набралось охочекомонных и вольных. Отовсюду поднялись казаки. От Чигирина, от Переславля, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны Днепровской и от всех его Верховий и Островов. Без счету кони и несметные таборы тянулись по полям, и между теми-то казаками. Между теми восьмью полками отборнее всех бывал один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими, и преклонная лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим казакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость,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 Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул. «Эй, гетьман и полковник! Не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам! Продадут! Псяюхи!» Когда же полковой писарь подал условия и гетьман приложил свою властную руку, Он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из перевейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул рось, далеко в разные стороны, оба конца, сказав. «Прощайте же! Как двум концам всего палаша не соединиться в одном не составить одной сабли, так и нам, товарищи!»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 Всем на одной постели, как жених с невестою! Или, может быть, хотите воротиться домой? Да оборотиться в недоверках? Да возить на своих спинах польских ксензов? «За тобою, паны полковнику! За тобою!» Вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку. И к ним перебежало немало других. «А коли за мною!» Так за мной уже! Сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим Не поприкнет же никто нас! Обидно речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам! И вслед затем ударил он по коню и потянулся за ним табор из стати лег и с ними много было казацких конников и пехоты, и, обратясь, грозил взором всем остававшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. Ввиду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас, и все грозил. Смутны стояли гетьман и полковники, задумались все и молчали долго. Как будто теснимое каким-то тяжелым предвестием, недаром провещал Тарас. Так все избылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова Гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников. А что же, Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжиг восемнадцать местечек близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки. Распечатали и прозливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах.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 И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг Кватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся был он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. Эх, старый!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 Пустились казаки во всю прыть под горной дорожкой. А уж погоня за плечами. Видят, путается и загибается дорожка, И много дает в сторону извивов. «А, товарищи, никуды пошло!» Сказали все, остановились на миг, Подняли свои нагайки, свистнули, И татарские кони, отделившись от земли, Распластавшись в воздухе, как змеи, Перелетели через пропасть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 Узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Подымается из русской земли свой царь. И не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем под дерево.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 И гордый гоголь быстро несется по нем, И много куликов, краснозобых курухтанов И всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, Дружно гребли веслами, Осторожно минали-отмели, Спалашивая подымавшихся птиц, И говорили про своего «Атамана».